Глава 13. Тяжело в учении. Сутки отдыха пролетели незаметно. Мы Мысли Анны просто отоспались в меткапсулах, а остальные, я думаю, тоже предпочли провести время в объятиях морфея. Электроника и скинбазы строго следили за соблюдением моего приказа, поэтому, когда через отведенное время командный состав собрался в центре управления, все выглядели посвежевшими и отдохнувшими, полными сил для предстоящей работы. Электроник был единственным, кто провел время отдых с пользой. Задействовав вычислительные возможности из кинобазы, он проделал огромную работу по разделению экипажа на два корабля и сейчас докладывал о проделанной работе. Разделение команды на два линкора вполне возможно. Командного состава хватит, чтобы занять до 40% командных постов. Рядовой состав, а также техников и стрелков за оставшееся у нас время подготовить вполне возможно. Таким образом, имеющимися силами мы сможем обеспечить до 60% функционала линкоров. Остальное будет под управлением эскинов, что хоть и скажется на огневой мощи кораблей, но незначительно. Подготовку стрелков взяла на себя Руалан. Тут же отправившиеся набирать из экипажа будущих комендоров, оставив вместо себя Зама. Задействовав способности Сенса, она лучше всех должна справиться с такой задачей. Делить командный состав по кораблям доверили андроиду, отлично знавшему характер и возможности каждого. Мысли Анны оказались на одном борту. Я по по-прежнему в должности командующего. А супруга, единственная максимально соответствующая психотипу, заняла пост капитана судна. С медиками вышла проблема. Две полноценных бригады никак не получались, но и эту проблему решили. А затем было знакомство с линкорами. Не поверхностное, как в симуляторах или при нашем беглом осмотре, а глубокое, последовательное изучение корабля. У многих уже были загружены знания по кораблям Федерации. Но увидеть своими глазами это совершенно другое. Один центральный коридор более километров в длину, сейчас неразделенный переборками, приводил в вотерьб и казался бесконечным. Его тусклое дежурное освещение добавляло таинственности. Так вот, ты какой свет в конце тоннеля? не сдержавшись, высказался кто-то, сняв напряжение. Даже я, уже побывавший не только здесь, но и на супердредноуте, еще не привык к таким зрелищам. До центра управления добирались на грави-платформе, десяток которых имелся в специальном отсеке возле главного шлюза. Оказавшись на мостике, я первым делом направил лиану к консоли, чтобы активировать эскин судна. Супруга положила правую ладонь на подсвеченный круг, вздрогнула от полученного разряда, а затем рубка корабля Простоявшего тысяч лет на космодроме базы расцвела огнями пультов управления, экранами, а напротив консоли появилась голограмма Перейца. Я из Кин пятого поколения приветствую тебя, капитан Басова, а также всех членов команды. Прошу дать имя кораблю. Жена обернулась ко мне, глядя с нерешительностью. Улыбнувшись, я движением головы указал на электроника, намекая Лиане, какое название дать линкору. Дальний, спросила супруга, глядя на меня с ответной улыбкой, а затем, повернувшись к аватарке Искина, повторила: Дальний. Название принято и внесено в базу данных судна, торжественно произнес Искин. При первой возможности информация будет передана в штаб флота Федерации или же наивысшему офицеру. Искин. Я шагнул вперед и опустил руку на по-прежнему светящийся круг. Я, адмирал Басов, назначаю линкор дальний флагманом флота. Приказываю провести полное тестирование всех систем корабля, после чего ожидаю краткий доклад. Приветствую тебя, адмирал Басов, и своими словами подтвердил мои полномочия. Приступаю к выполнению приказа. Стандартная процедура тестирования заняла несколько часов. Я за это время посетил все шесть палуб линкора, в который раз убедившись, сколь огромен этот корабль, Орудия, являющиеся главным калибром на тяжелом крейсере Федерации, на линкоре считались вспомогательными, располагаясь по четыре ствола на борт. Два носовых орудия по мощности разового залпа всего лишь втрое уступали вооружию супердредноута. Имей мы такой корабль при обороне Земли, то просто расстреливали бы флот первого игрока издали и скорее всего заставили бы противника отступить. Энергетические щиты линкора тоже внушали, как и толщина бронеплит. Со слов электроника, даже без активной защиты корабль легко держал прямое попадание ударного крейсера биомехов. И большим плюсом судна такого класса была отдельная палуба, предназначавшаяся для москитного флота. Десять истребителей или три корвета весьма достойная поддержка в бою. Но главным плюсом было то, Что для линкоров имелись различные модули, благодаря чему их можно было быстро перепрофилировать под разные задачи. Супер-дредноут не имел такой возможности. Спустя несколько часов, получив подтверждение о полной исправности всех систем и исследовав к тому времени большую часть возможностей корабля, я отдал приказ собраться в тренировочном комплексе базы. Здесь каждого ждали симуляторы с индивидуально подготовленной программой обучения. У нас было всего два месяца, чтобы из космодесантников и обслуживающего персонала подготовить комендоров, операторов защитных турелей и техников, способных бороться за живучесть корабля в экстремальных боевых условиях. Но самое главное, Леана с Михаилом должны были научиться максимально эффективно управлять тяжелым кораблем. По словам электроника Я и Воробьев подходили на эту роль. А вот моя жена хоть и могла выполнять обязанности капитана линкора, но не в боевых условиях. "Камрады", обратился я к команде, с которой мы не раз рисковали своими жизнями. "Ситуация такая. Если не уничтожим противника, в настоящий момент находящегося недалеко от этой планеты, все наши старания оградить землю от постороннего смертоносного вмешательства, все усилия будут напрасны". Благодаря полученной на этой планете информации, мы знаем, что столкнулись с создателями биомехов. Если мы не уничтожим их здесь, Враг будет знать о нашем существовании. Он начнет искать и рано или поздно найдет нас. Сейчас наших сил с лихвой хватит, чтобы разбить сводный флот первых игроков и на равных вести разговор с большим советом альянса миров. Враг, который хотел уничтожить наш крейсер Если бы благодаря нестандартному энергетическому счету не смог это сделать, крайне опасен. Гораздо опаснее всего альянс и оставшихся биомехов вместе взятых. Люди, марийцы, все прекрасно понимали, что нас ждет, если мы не вырвемся с этой планеты, превратившейся для нас в тюрьму. Никто не задавал вопросов, а мой приказ начать обучение все восприняли с мрачной решимостью. Дождавшись, когда все займут места в симуляторах, я решительно направился к своей капсуле. Впереди было 60 дней обучения, и не было возможности провести хотя бы один пробный полет, чтобы на практике испытать то, чему мы учились все эти дни. Хорошее питание, постоянные и умеренные нагрузки, как для ума, так и для тела. все это сыграло большую роль в подготовке к бою. Но главное это все же настрой людей и марийцев. Потому как, если ты сам к чему-то стремишься изо всех сил, вряд ли кто сможет помешать тебе. Почти два месяца сплошных тренировок, тактических задач и принятия неординарных решений пролетели совершенно незаметно. Последние несколько дней перед боем экипажи провели на своих кораблях, где искины имитировали различные внештатные ситуации, требующие немедленного выполнения. Команды показывали хорошие результаты, хоть и не дотягивали до стандартов, принятых в Федерации. За сутки до часа икс я отдал приказ всем отдохнуть, чтобы никто не перегорел во время боя. Сам же, прихватив электроника эмбату и пятерку штурмовиков, отправился на базу научников навестить сумасшедшего ученого. учёного Рису, с которым по-прежнему не было возможности связаться. После нашей встречи проделал огромный объем работы. Едва мы сели возле базы, как входные створки врат тут же разошлись в стороны. Нас явно ждали. Бессмертный сумасшедший ждал нас в этот раз совершенно в другом помещении, больше похожем на большую аудиторию. Здесь когда-то проводились совещания и звучали доклады научников. Я думал, вы больше не вернетесь». Проскрижитали динамики, когда я поприветствовал ученого. Но ваш рассказ заинтересовал меня, заставив сделать серию опытов. Думаю, полученная мною информация будет для вас крайне полезной. Он действительно был сумасшедшим. Зная, как на него воздействуют корабли противников, Чурису по одному ему понятным признакам пришел к выводу, что кораблей противника больше, чем три. Искин не допускали такую возможность. К тому же, число известных нам вражеских кораблей отличалось от зафиксированных возмущений гиперпространства. Запросив информацию, когда впервые Искин Колосса обнаружил корабли неизвестных и получив данные, Чоурису расхохотался, заставив меня поморщиться. Противник появился в системе намного раньше, наконец сообщил ученый, резко оборвав смех. Приблизительно за 200 лет до этого дня в то время его влияние на тело биомеха было минимальным. А вот усилилось оно как раз тогда, когда и боевой станции зафиксировал появление линкоров противника. Третий корабль, который не засекли сенсоры крейсера это малый разведчик. Проведя анализ, я пришел к выводу, что он прибыл вместе с линкорами. Это корабль поддержки, не предназначенный для исследования дальнего космоса. Значит, где-то скрывается еще одно судно, предполагаю, классом не ниже крейсера. Ты можешь хотя бы приблизительно вычислить, где находится корабль-невидимка? Напрямую спросил я сумасшедшего ученого. Полученная от него информация, которой я был склонен верить, многое меняла. Начиная от нашей стратегии предстоящего сражения и заканчивая возможным конечным результатом. Смогу определить направление, с которого идет воздействие, а вот расстояние до него вряд ли, ответил Чоурису после долгой паузы. Но даже этого будет немало в предстоящем бою. А если твои техники восстановят часть оборудования научной базы, я смогу более точно указать координаты противника. И в дальнейшем сообщать обо всех его перемещениях. Электроник, свяжись с Петром, пусть в срочном порядке приготовит необходимое для устойчивой связи оборудование и выдели толкового техника. Отдал я приказ андроиду, а затем вновь обратился к ученому. «Чаурису, может наш штатный сенс сумеет почувствовать месторасположение невидимки? Наверняка он почувствует, когда противник начнет действовать, но к тому моменту, скорее всего, будет поздно предпринимать что-либо. Из динамиков вновь раздался скорежещийся смех безумца, оборвавшийся через пару секунд. Враг не глуп и постарается действовать наверняка. В любом случае моя помощь повысит ваши шансы в сражении. Доставлять оборудование и техника пришлось научным научном судном чтобы противник не начал что-то подозревать. На главной базе царила напряженная обстановка. Экипажи линкоров напоминали тетиво возведенного арбалета, который должен вот-вот выстрелить. Мне самому стоило огромных усилий дождаться назначенного для старта времени, и наконец оно наступило. Искен, открыть створ для старта тяжелых кораблей. Отдал я долгожданный приказ. Капитана линкоров активация маневровых. Первым поднимается дальний, через две минуты победа. Искин, дать отчёт. Четырнадцать, тринадцать. Начал монотонно отчитывать и флагмана. На мостике закипела работа, а внутреннее напряжение внезапно исчезло, сменившись спокойствием и уверенностью. Верный признак, что скоро будет бой. Два, один. Огромная туша линкора оторвалась от поверхности, медленно набирая высоту. Половина внешних датчиков показывали сплошное пылевое облако, поднимающееся вслед за кораблем, словно бурная поверхность водоема. Победе придется пробиваться сквозь эту пылевую взвесь, с которой не смогли, а может, не захотели, справиться роботы-уборщики. Диан, каково состояние судна? Обратился я к скину дальнего, получившего от своего капитана имя. Супруга назвала его в честь отца. Все системы работают штатно, Отрапортовал ей. Мы покинули купол базы, ожидаем победу. Спустя две минуты два линкора взяли курс на боевую станцию, под прикрытием которой мы планировали начать боевую операцию. Адмирал, противник засек ваше появление, раздался в наушнике голос Арназа. Все три корабля взяли курс на перехват. Понятно, ответил я Искину, бросая взгляд на тактический экран. Три красных маркера, до этого висевших неподвижно, начали смещаться, а помеченные пунктиром векторы движения пересекались с нашим маршрутом. Проглотили наживку, прозвучал на командной волне голос Михаила. Теперь главное, чтобы капитан Ануфриев не подкачал. Мы не успели еще покинуть зону поражения боевой станции, когда противник вновь сменил вектор движения. Один из линкоров выпал из строя и резко сменил курс. Это действие не стало неожиданностью. Мы давно подозревали, что враг каким-то образом знает заранее, в каком месте сформируется прокол реальности. Вражеский линкор держал курс к месту выхода из гипермарица. Электроник, связь Чорису. Подал я приказ. Дождавшись соединения, спросил: "Безумец, есть изменения?" "Адмирал, источник начал движение", подтвердил мои мысли ученый. Идет на сближение с вами. Я получаю данные с линкора и с уверенностью заявляю, что сигнал подчинения находится в стороне от видимых кораблей противника. Жаль, не могу определить, насколько большое судно у противника. Передаю приблизительные координаты. Благодарю, Чоурису. Будь на связи, сообщай электронику о любых изменениях. Я вновь переключился на командную волну. Диан, сколько до контакта? «Одна минута семь секунд. Отрапортовал из дальнего и тут же добавил: "Противник произвел ракетный залп. Время до столкновения 30 секунд. Эскадрильям маневр уклонения. Арнас, огонь!" Отдал я приказ с боевой станции. Пока мы еще находились в зоне поражения ее орудий, столь ранний залп вражеского линкора можно было оценить как глупый. Но если учесть неизвестный корабль Невидимку, то все вставало на свои места. Построение уступа, Михаил, будь готов к беглому огню с правого борта. Невидимка приближается оттуда. Фиксируя возмущение пространства, перебил меня и дальнего. Из гиперпространства вышел корабль. Принимаю запрос на идентификацию. Идет расшифровка. Корабль опознан как супер-дредноут Мариец. Капитан судна запрашивает адмирала Басова. Диан, добавь капитана на экран командного канала. Распорядился я, и едва передо мной на виртуальном полотне появилось дополнительное окно с изображением Александра Петровича, сразу обратился к командиру супердредноута. Капитан Ануфриев, приказываю уничтожить линкор противника, идущий на сближение с Мариемцем. Ни в коем случае нельзя упустить противника. Капитан Воробьев!» «Все внимание на вражеский линкор, атакующий эскадру. Будь готов по команде к залпу правого борта и манёвру уклонения. Адмирал. Корабль Невидимка сменил направление. Раздался в наушникескрежещащий голос Чуррису. По ощущениям, противник замер на месте, но я почти уверен, что он удаляется. И если так, То он идет на сближение с только что появившимся кораблем. Капитан Нуфре к Марицу направляется еще один корабль, скрытый под невидимостью. Что это за судно, неизвестно, но это явно опасный противник. Электроник, свяжись с Александром Петровичем и напрямую передавай донесение Чаурису. Противник произвел повторный ракетный залп, доложил Диан, И только что вошел в зону поражения главного калибра. Старшему борстрелку, линкору противника, залп. Капитан Воробьев сосредоточится на ракетах противника. Отдал я приказ: оценивая обстановку на тактической карте". Секунда, и линкор вздрогнул, разрядив носовые орудия. Смертоносные сгустки энергии, разогнанные до огромной скорости, понеслись навстречу врагу. Залп оппонента: два десятка ракет, выпущенных с линкора, и пятерка с крейсера. Красными мигающими точками приближались к нам ломанными траекториями. Для комендоров Михаила явно многовато. Я только подумал, а уже отдала распоряжение стрелкам, приказав пилотам встать левым бортом к противнику. "Залп!" прозвучала команда, и корпус судна вновь задрожал. Победа почти отзеркалила наши действия, разрядив фуродие правого борта. По семи уцелевшим ракетам открыли огонь многочисленные турели, управляемые из кином корабля. Капитан линкоров сосредоточить огонь на крейсере противника. Отдал я новое распоряжение, видя, что корабль Невидимка собрался выйти из боя. Адмирал, вражеский корабль уничтожен, доложил командир супер-дредноута, а затем обрадованно добавил: Только что сенсоры Мариицы засекли Невидимку. Это судно неизвестного класса. По параметрам близок к кораблю «Матки роя, держат курс на нас. И Скин проводит анализ противника. Я очень надеялся на низкую осведомленность противника в отношении супер-дредноута. И когда Александр Петрович сообщил об уничтожении линкора, я уже был готов к тому, что Невидимка покинет бой и уйдёт в гипер. Но противник, похоже, понадеялся на невидимости свою мощь, а капитан Ануфриев умело подыграл, продолжая двигаться вперёд. Крейсер уничтожен, доложил Диан. Вражеский линкор открыл огонь из бортовых орудий. «Маневр уклонения, отдал я приказ. Капитан Воробьев, действуй по второй схеме. Есть, коротко ответил Михаил и тут же отдал команду своему пилоту. «Сорок градусов на левый борт, максимальное ускорение. Вступил в бой с кораблем маткой прозвучал в динамиках шлема голос капитана супердредноута. На командном экране Александр Петрович выглядел невозмутимым, но глаза его светились боевым возбуждением. Противник совершил маневр уклонения, начиная сближение. Отставить. Твоя задача не дать ему покинуть систему, желательно вывести его из строя. Никакого риска. Мы не знаем возможности этого корабля. К тому же, нам нужен пленный, желательно из командного состава. Понял, тебя, командующий. Александр Петрович умерил свой пыл. Разреши задействовать москитный флот. Разрешаю, но чтобы пилоты не рисковали без нужды. Без риска не получилось. Матка выпустила десяток своих истребителей лишь на долю секунды позже Ануфриева. Возле двух гигантов, обстреливающих друг друга с убойной дистанции, закружился настоящий танец смерти. Зеленые и красные огоньки на тактическом мониторе начали гаснуть один за другим. У нас появились первые потери. Линкор противника пытается выйти из боя. Вновь раздался в динамике голос Диана. Начал маневр уклонения. Арнас, залп из всех орудий, скомандовал я из станции, а затем переключился на Михаила. Капитан Воробьев! захлопывай ловушку. Массированный огонь боевой станции с такого расстояния не мог причинить вред вражескому линкору но сильно ограничил его возможности маневрирования. У врага осталось лишь два направления движения, и с обоих его зажимали наши корабли, которые уже вышли на вектор атаки. Главным калибром залп по центральной части отдала Прикаслеана. Подобное распоряжение прозвучало и от Михаила. Сдвоенный залп носовых орудий наконец вскрыл броню противника. Вражеский линкор тут же потерял маневренность и сильно замедлился. Наша примитивная тактическая заготовка сработала. Вторым залпом, уже бортовым, мы еще сильнее повредили корабль врага. Лишившись маневровых двигателей, он медленно двинулся вперед, продолжая огрызаться со всех стволов. Ракеты у него, похоже, кончились. Капитан Воробьев, "Приказываю подавить орудия противника до завершения боя" я вновь начал раздавать команды. Капитан Басова, выдвигаемся к кораблю-матке. Когда мы приблизились на расстояние уверенного залпа, бой истребителей уже закончился. Из двух десятков наших машин в доке «Марийцы» вернулось лишь шесть. Но они сделали свою работу. Москитный флот противника был полностью уничтожен. Что ж, посмотрим, насколько крепка броня вражеского флагмана. Неизвестная звездная система. Неизвестная планета. Многофункциональный корабль Таюн. Трехглавый Жмых был готов к тому, что экипаж сбитого корабля попытается прорваться с планеты, но чтобы атаковать к тому же двумя кораблями класса Линкор. Откуда они набрали экипажи? За прошедшие сотни лет наблюдения не было и намека на то, что на планете имеются разумные ниши только машины, ресурс которых почему-то никак не заканчивался. Трехглавый жмых отдал распоряжение командиру эскадры выдвигаться навстречу древним кораблям, чтобы отвлечь внимание, в то время как он на Таюне зайдет сбоку и уничтожит противника. Командующий даже обрадовался. Наконец-то у него появилось доказательство, что планета несет угрозу, и сюда нужно прислать флот, чтобы уничтожить последнее напоминание о противнике. Едва ис кадр вступила в бой, как на всех кораблях взвыла сирена. Кто-то приближался к системе сквозь подпространство. И судя по вибрации материи, это был вражеский корабль, причем довольно крупный. Похоже, выжившие из подбитого корабля вызвали себе подмогу, что было просто невероятным везением. Отдав приказ одному из линкоров пойти на перехват, трехглавый жмых погрузился в ожидание. Враг почти остановил свои корабли, прикрываясь главными орудиями станции, и оттуда открыл огонь, словно пытался заманить в ловушку. В целом, тактика была хороша. Эскадра почти исчерпала запас ракет и была вынуждена уменьшить в пятеро разовый пуск смертоносных снарядов. Когда подпространство выкинуло в реальность корабль, шедший на подмогу пытающемуся прорваться низшим, все перевернулось с ног на голову. Это была настоящая громадина, равная по размерам личным кораблям бессмертных. Таких великанов у низших точно не было. А это значит, Что разумные уничтожив рой, не исчезли, а продолжили развитие. Нужно во что бы то ни стало взять этот корабль как трофей. Это реальный шанс изменить жизнь, приравнять себя к героям прошлого и надолго забыть о смерти. Младший на одну голову, немедленно выдвигаемся к кораблю, только что прорвавшему реальность. Мы должны захватить его. Отдал приказ трёхглавый жмых. Он даже был готов выжечь свои резервы псиона, чтобы захватить этот трофей.